Девятое. Присутствие следователя шокировало собрание. «Следователь?» — громко переспросил профессор Халфин. Его бледное лицо, бумажный платок многократного использования, сморщилось еще больше. «Следователь!» — утвердила Фрумкина. «Следователь, вообразите!» — сказал Панчиков. «А я с ним беседовал!» «Не может быть, чтобы следователь!» — усомнился Кессонов, торговец оружием. «Зачем здесь следователь?» — мягко поинтересовался у своих соседей меценат Губкин. В это самое время обед подошел к концу. Официанты раздали кофе, началось брожение по залам особняка с чашкой в одной руке и рюмкой ликера в другой. Пили кофе, курили сигары и передавали друг другу слово «следователь». «С какой интонацией не произнеси скверное слово?» и зачем он здесь? Следователь, лидер оппозиции Пеганов, распрямился. Он выделялся из общей массы гостей выправкой, в минуту опасности напоминал офицера на поле боя. Такие люди не случайно становятся лидерами, сказалась наследственность. Пеганов рассказывал, что его род восходит по материнской линии к баронам Пруссии. Пеганов он был по отцу, знаменитому дипломату, а по матери Фон Эйхгорн. Герман фон Эйхгорн, генерал, командовал в Первую мировую 10-й армией Вильгельма, окружал русские войска на Мазурских болотах, брал Минск, Оршу и Могилев, был его прадедом. А Герман фон Эйхгорн, если кто интересуется, приходился внуком великому философу Фридриху Шеллингу, что значит порода. У предка Николая Пеганова брал уроки цивилизованной мысли сам Чадаев. Случайно ли внук генерала и правнук философа занялся проблемой демократии в дикой стране? «Следователь», — повторил Пеганов, — «даже здесь?» «Кажется, я все понял», — устало сказал Халфин. «Возьму огонь на себя». Он оставил чашку, устахнул. «Не в первый раз, судя по всему...» приходилось ему выходить на поединок с властями. Шарка приблизился профессор к следователю Щербатову, остановился перед ним, посмотрел в глаза. Халфин был сутул, седые волосы растрепаны, лицо в морщинах. Так и выглядят достойные профессора американских университетов, хранители знаний. Халфин, представился Халфин, не протягивая, однако, руки. Впрочем, Мое досье наверняка изучили. «Ваше досье?» — переспросил следователь. «Вы, я слышал, любите посидеть в архивах. Мою биографию изучили до тонкостей?» «Первый раз слышу вашу фамилию», — сказал следователь. «Довольно», — сказал ему Халфин. «Я подписал это письмо». Он возвысил голос, чтобы слышали в другом конце зала. «Поставил подпись». «Какое письмо?» «Не знаете?» сказал Халфин насмешливо. «О письме в Страсбургский суд по правам человека. Вы, следователь, ничего не слышали? Письмо, требующее немедленного освобождения всех арестованных предпринимателей. И что же? Помню, как арестовали тех, кто подписал письмо в защиту Чехословакии. Пришли за мной? Я поставила подпись тоже. Фрумкина приблизилась к Халфину, встала с ним плечом к плечу. «Меня посчитайте». — сказал Семен Панчиков. — И я подписался, — сказал адвокат чечерин Быстрыми шагами приблизилась госпожа Губкина. Знала, что он из КГБ. — Гражданин Апричник, я тоже письмо подписала. В пятером стояли против следователя Щербатова. — Письма не читал, — растерянно сказал следователь. — Приступайте, — сказал Фрумкина. — Отпечатки пальцев снимать будете? — «Скажите, уважаемый», — спросила Губкина, — «вам не стыдно?» Эпитет «уважаемый» писали прежде в официальных бумагах. Нынче в обществе никого так не называли. Рукопожатные имелись, уважаемых не было. Данный эпитет употребляли, чтобы поставить на место, так теперь обращались к прислуге. «Действуйте, уважаемый, доставайте блокнот, гражданин-следователь». Пишите фамилии. И слово следователь грозное в 30-х годах прошлого века звучало жалко. Преследовать воров стало делом непопулярным. Воровство это грех, кто спорит, но понятие воровства расширилось несказанно. Собственно, это уже не только деньги тянуть из кармана. К тому же забрать со счетов у Пенсионного фонда лишний процент организовать однодневную фирму, на которую переводят доходы государственного предприятия, это не вполне воровство. Большинство присутствующих получали деньги в результате хитроумных комбинаций, но воровство ли это? Такую деятельность привыкли именовать бизнесом, оптимальной организацией работы или корпоративным соглашением. Те, кто не умел проявить инициативу, считались неудачниками. А следователь, то есть тот, кто прикладывал аршин неудачи к сложной карте бизнеса, сделался лишним человеком в коллективе. Какой пример он мог подать молодежи? Вместо того, чтобы разоблачать коррупцию Кремля, сказал в полголоса Пеганов, но его услышал весь зал. Следователи ходят на дармовые обеды, и кто-то жалуется на безработицу. Иные вожди Умеют так сказать, что площадь встрепенется. Рассказывают, что Иосиф Сталин говорил негромко, но слова разносились по всей Красной площади. Демократ Пиганов обладал теми же ораторскими данными. В Кремле берут миллионные взятки, а чиновника прислали ловить инакомыслящих. «Вам зарплату в кассе выдают?» крикнул следователю Ройтман, или в конверте. «Скажите, уважаемый», — поинтересовался журналист Сиповский, «мы не ошибаемся, предполагая, что в верхних эшелонах власти царит мздоимство». Сиповский умеет сказать деликатно, но убийственно. Пиганов в очередной раз подумал, что Сиповского надо пригласить спичрайтером. Говорят, гомосексуалисты очень артистичны надо бы привлечь его к работе. Зал смеялся. Напряжение прошло, гости вернулись к напиткам, потянулись к десерту. В центр комнаты выкатили стол с серебристым сливочным монументом. Монумент был исполнен в виде Дворца Советов, огромного здания, спроектированного советской властью, да так и не построенного. На самом верху кремовой пирамиды, водрузили цукатную фигурку Ленина. Лидер оппозиции Пиганов, политик Гачев и посол Франции господин Леконт вооружились лопаточками для торта и приблизились к Владимиру Ильичу. — Эх, — попался Ильич, — Фанни Каплан не добила, зато сейчас его съедят. Пиганов взмахнул лопаточкой над лысым черепом из-за дыни. Проследователя гости забыли мгновенно, отвернулись и наблюдали за тортом. Сейчас Пиганов разберется с этим Ильичом. Лидер оппозиции, генерал от либерализма, сделает то, на что его прадеду не хватило ни времени, ни здоровья. Властным движением Пиганов приложил лопаточку к темени злополучного председателя совнаркома. Фон Эхгорна. Называли некоронованным королем Украины. Вот откуда внука властные жесты. А убил фон Эхгорна левый СР начитался террористических брошюр. Вот теперь пришла пора внуку свести счеты. Раз, и впилась лопаточка в теме пролетарского вождя. Смотрели, как театральное представление. А коррупция... То, что в стране пропадают деньги, знали все. Проявишь ненужную принципиальность, и ненароком можно поругаться с милым человеком. Даже неприлично об этом говорить в рукопожатной компании.